Глава девятнадцатая Конечно, сидеть в просторном холле дома Уманского и вести разговоры под рюмку виски много сил не отнимает. Виски был хорошим и к тому же в красивом хрустальном стакане со льдом. Кудеяров сделал глоток, а потом вспомнил, достал из кармана пиджака тетрадку Сорокиной и протянул хозяину. «Возьмите, она ваша. Это стихи, Карина». Леонид Владимирович очень удивился. Я даже представить не мог, что она пишет стихи. Открыл, начал читать и тут же захлопнул. Не могу пока, но то, что я увидел, по-моему, неплохо. С точки зрения стихосложения неплохо, хотя я и не специалист, но мысли, поэзия, на мой непросвещенный взгляд, присутствуют. Павел согласился и объяснил. — Отдаю, потому что, мне кажется, все стихи вам посвящены. Да и Карина, судя по всему, спешила к вам, чтобы помочь спасти от какой-то угрозы. — Что мне может угрожать? — не поверил Уманский. — Не знаю, но она была напугана. По нашим сведениям, нашелся некий украинец, который уверяет, что вы не Уманский. Леонид Владимирович усмехнулся. Заходил он ко мне. Мне показалось, это просто наивный вымогатель. Так что дал ему на пиво и отпустил. Вы всем на пиво даете? На пиво? Не всем. Но если человеку нужна помощь, то по мере сил стараюсь. А этот, судя по всему, из мариупольской шпаны который слышал когда-то про такого предпринимателя Уманского и решил взять меня на фу-фу, посмеяться. А заодно, если получится, бабла срубить. Так вы разве из Мариуполя родом? Родился я в Ленинграде. Потом наша семья перебралась в Таганрог. Там я учился, женился. А Мариуполь совсем рядом. Если у вас есть время, могу рассказать. — Ведь вы пришли не только для того, чтобы мне стихи передать. Павел кивнул. Леонид Владимирович сделал глоток из своего стакана. — Тогда наберитесь терпения. И он начал рассказ. Учился в Ростове, женился в Таганроге. С женой прямо скажу. Мне повезло. Или ей со мной. Работал на хлебозаводе, получал немного. Но мы не нищенствовали. Скандалы она закатывала постоянно, хотя я ей зарплату отдавал полностью. Оставлял себе совсем немного для души. Дело в том, что у меня была одна страсть — бильярд. Хвастать не буду, но шары катаю неплохо, выше среднего уровня. И вот, оставляя себе тысячонку от зарплаты, я, играю на интерес, Мог сделать из нее десять тысяч за неделю, не напрягаясь. Просто часто вырываться в бильярдную не удавалось. И вот однажды, оказавшись в Ростове по делам и завершив их, я решил зайти в бильярдную на проспекте Буденова. А там уже шла игра. Какой-то мужчина без пиджака и в подтяжках раскатывал одного моего знакомого — Причем ставка была как раз тысячи рублей. Что по тем временам и по тем местам было просто заоблачно. Мой знакомый проиграл. Все отказались играть с незнакомцем, тем более на такую крупную сумму. А я согласился. Две партии выиграл. Причем после первого проигрыша мой партнер сразу увеличил ставку вдвое. А потом, проиграв еще раз, Предложил не в американку, а в Невскую пирамиду. И на пять тысяч сразу. Надо сказать, Невская пирамида — как раз моя любимая разновидность бильярда. Выиграл я. А потом еще, еще, еще. Соперник мой оказался весьма обеспеченным человеком. После игры, пригласив меня за барную стойку, он представился. Вы не поверите, Уманский. Узнав, что мы однофамильцы, он поинтересовался. — А ты, случайно, не Володькина ли, сынок? Этот Туманский оказался моим дальним родственником, которого я, если и видел когда-то, то не помнил. И решил я его отвезти в Таганрог с женой познакомить. Всего-то семьдесят километров. Приехали, вошли, а жена сходу в крик с оскорблениями. И тогда дядя Ваня спрашивает, «Как ты с этой крысой живешь? Поехали отсюда». И я послушался мудрого совета, и еще не представляя, куда мы отправляемся и чем это все закончится. Вернулись мы в Ростов, в гостиницу «Интурист», в которой мой дальний родственник снимал номер. Посидели в баре, а потом дядя Ваня предложил спуститься в цокольный этаж, где располагалось казино. Тогда такие заведения действовали вполне легально. Я не отказался, потому что думал «просто посмотрю, а играть не буду». Но как-то само собой получилось, что оказался я за столом, увидел, как крутится колесо рулетки, и не устоял. «Новичкам везет», — говорят. «Не верьте, врут. Новички как раз и делают основной доход игорным заведением. Они все отыграться хотят» но именно мне повезло. Вошел я в казино, имея в кармане тысяч пятьдесят выигранных у родственника, которые я собирался ему вернуть, а вышел, увеличив свое благосостояние раз в сто или около того. Павел слушал, не перебивая. А когда дядя Ваня спросил меня, что я собираюсь делать возвращаться к жене или поменять судьбу, сказал «Купишь себе квартирку — Заведёшь нормальную семью, детей-то у вас нет. Ради кого тебе страдать и мучиться? А хочешь, махнем со мной в Мариуполь, к делу пристрою. И я согласился. Купил себе в Мариуполе поддержанный внедорожник, блейзер, снял квартирку. Остальные деньги вложил в дядина дело. С точки зрения украинского законодательства мы занимались нелегальным бизнесом, хотя налоги иногда платили. Но так тогда почти все работали. У завода имени Ильича, имеющего звезду Ллойда за качество продукции, постоянно имелось неучтённое количество проката, который сбывался налево. Мой троюродный дядя имел там свой кусочек. Перевозили мы товар, естественно, в Россию. На заводе тонну брали за 200 баксов, отдавали за 400. Минус, конечно, накладные расходы, оформление документов. Оплата транспорта и интересов таможни. Но все равно прибыль была, как мне казалось, невероятной. И если прежде дядя в месяц сгонял пару-тройку вагонов, то вместе мы довели наш левый экспорт до тысячи тонн. Правда, и крутиться пришлось изрядно. На бильярд времени уже не оставалось. Выкрыл как-то денек, смотался в таганрог, чтобы развестись. Жена спорить не стала так как я отказ написал от претензий на совместно нажитое. Приехал, разумеется, плохо выбритым, в драном костюмчике, который позаимствовал у подчиненного мне грузчика. Тогда же и личная жизнь начала у меня складываться. Сошелся я с танцовщицей из Варьете. Красивая, без комплексов девушка. По квартире она не просто ходила, а танцевала. И вот взбрело ей в голову обучить меня танцам. Я отказывался долго, зная, как я туп в этом деле. Ну, или она оказалась прекрасным учителем, или я все-таки способным учеником. Но теперь я не только понимаю, чем отличается джайв от посадобля, но и показать могу. Танго вообще это мое. Я даже полюбил танцы. Ведь посадобль это имитация кориды, а танго — целая история любви, знакомства, вспыхнувшая страсть и смерть. Каждый понимающий смысл вкладывает в танго все свое понимание отношений между мужчиной и женщиной. Но я, кажется, отвлекся. Я с глубочайшим интересом и вниманием слушаю. Спасибо, но скоро уже конец истории. С дядей Ивани мы успешно работали несколько лет. Потом у завода начались проблемы — А у таких фирм, как наша, еще большие проблемы. После того, как дядю задержала прокуратура, я решил, что пора сваливать. Денег скопил немало, прихватил даже черную кассу фирмы и со своей Оксаной рванул в Киев, где я продал свой блейзер. Но ее имя приобрел Вектору, нанял адвоката и направил его в Мариуполь. Через день адвокат сообщил мне, что на все счета фирмы наложен арест. И я нахожусь в Розыске, а дядя Ваня, к сожалению, умер в тюрьме во время приступа астмы. Что мне оставалось? Бежать. А куда? Разве что в Россию. Однако Оксана со мной ехать на отрез отказалась. Коллективов в варите в Киеве было много, и она быстро нашла себе работу по душе. Я, несмотря на привязанность, ее не любил, а потому расстались мы тепло, но без особых сожалений. Так я оказался в Москве, но очень скоро понял, что это не мой город. Город дорогой и с таким ритмом танца, который мне не постичь никогда. Вспомнил о своей исторической родине и перебрался в Петербург. Очень интересно, — оценил Кудеяров. Увлекательный авантюрный роман. — Говорю без всякой иронии. Только вопрос. Если не понравится он вам, можете не отвечать. Сколько вам удалось вывести из Украины? — Ровно столько, сколько имею сейчас. — За минусом средств, потраченных на этот участок, на этот дом и на покупку разорившейся фирмы, которая занимается мне известно чем, — кивнул Кудеяров. — Только хочу заметить, что люди, то есть ваши соседи, считает вас куда более богатым человеком, чем они сами. Это заблуждение, хотя предполагая, откуда пошла такая деза. Покойный Михаил Борисович Трюян не любил афишировать свои коммерческие интересы и сообщил всем, что я инвестор и вложил в этот городок огромные средства, что это именно я решил проблемы с преступной группировкой, которая на него наехала, и сделал еще много чего за что город мне обязан своим процветанием. Но это не совсем правда. В подтверждение моих слов могу представить выписки из личных банковских счетов последний баланс моей фирмы. — Ну что вы! — бахнул рукой Павел. — Я верю. Кстати, виски хорошие на мой вкус, но я небольшой специалист. — Хорошие виски, согласен, но это скотч, а я предпочитаю ирландские. У него нет такого торфяного привкуса, характерного для шотландских сортов. Ирландский мягче из-за традиционной тройной перегонки. И если уж мне приходится выпивать иногда в одиночестве, то я наливаю себе стаканчик Джеймсона восемнадцатилетней выдержки. Хотите попробовать? Кудеяров кивнул, полстаканчика не больше. Хозяин отправился за бутылкой. Павел, словно вспомнив, спросил его в спину. В Мариуполе на какой улице жили? Вопрос не застал хозяина врасплох. Спина его не дрогнула. Леонид Владимирович не замедлил ход и ответил спокойно. На Куприна, дом 47, квартира 12, третий этаж. Окна выходят на юг, квартира солнечная. Но до моря далековато. В Таганроге я жил в домике в южном переулке. До Азовского моря пять минут хода. Он взял бутылку, повернулся и тем же спокойным голосом спросил. — Вы были на Азовском море? Не довелось. — Рекомендую. Море теплое, даже слишком, и мелкое. Пиво неплохое. Рядом с Южным переулком, где я жил с женой, как раз располагается местный пивной завод. А при нем прекрасный пивной ресторан, который называется «Адмирал». Там всегда в наличии вареные раки, крупные такие, не то что та, молоть, которую сейчас продают в наших гипермаркетах. Он поставил бутылку на стол и посмотрел прямо в глаза Кудеярова. «Иногда я скучаю по тем местам». Запиликал мобильный, вызывал Францев. «Еще одно нападение на девушку». «Где?» «Около Любаня». — Это с другой стороны от города, на московской трассе. Девушке удалось вырваться и убежать. Говорит, что нападавшего трясло. Не наш случай. Какой-нибудь отдуревший от воздержания приезжий. Судя по ее описанию, да. А ты чем там занимаешься? — А я в гостях у Леонида Владимировича. Мы пьем виски. — Счастливый! Хорошо быть майором юстиции! Участковый нажал отбой. Уманский наполнил стакан гостя. Этот сорт виски Павлу тоже понравился. Но долго засиживаться он не стал, поблагодарил хозяина, сказал, что боится привыкнуть к такой роскошной жизни. Перед прощанием Уманский сучил ему литровую бутылку ирландского виски-пэдди. Подарок Кудеяров решил оставить до лучших времен, чтобы отметить какое-нибудь радостное событие. «О чем хоть говорил с Уманским?» — спросил Францев. — Расспрашивал его о прошлой жизни. Он так спокойно и уверенно излагает, что он или гениальный лжец, или шпион, досконально изучивший свою легенду, но своим психотипом он совсем не подходит для этой категории. — А почему он не может быть шпионом? — возмутился Францев. — Я, например, давно подозревал, что он заброшен в Ветрогорск с определенной стороны с целью получение засекреченных данных о времени посадки картошки и секретов, засолки огурцов местных сортов. Бутылку виски Павел спрятал, пообещав распить ее после того, как схватит преступника. — Скорее бы, — вздохнул участковый, — а ведь мне еще надо личную жизнь налаживать и вопрос с квартиры решать.